как будто по своему делу шел в это время по коридору. — Ну так войдите, — сказала Китти, обращаясь к оправившейся Марьи Николаевне. Но, заметив испуганное лицо мужа, — Или идите и пришлите за мной, — сказала она и вернулась в номер. Левин пошел к брату.